Глава 8 27 декабря 2016 года. 19.05. Стоило оказаться на улице, как дерзкий порыв ветра, грубо рванувший в разные стороны полы не до конца застёгнутого пальто, заставили Виллисова пожалеть о том, что машина его осталась на парковке у дома. Живя в пешей доступности от работы, молодой следователь предпочитал тратить по 15 минут утром и вечером на бодрую прогулку, а не ехать за рулём. читал, что так полезнее для здоровья. И только совсем уже в мерзкую погоду он всё же ехал на машине, тратя в утренней пробке на Центральном проспекте почти столько же времени. Похоже, время совсем уж мерзкой погоды как раз началось. Но теперь было поздно жалеть об оставленном у дома личном автотранспорте. Конечно, оставалась возможность вызвать такси, но это, Виллисову, казалось каким-то барством. поэтому он только торопливо застегнулся, поправил на тонкой шее объёмный тёплый шарф, подарок матери, натянул на уши шапку и решительно вновь повернулся против ветра, кидающего в лицо мелкую жёсткую крупу. Далеко уйти не успел. Даже до проспекта, вдоль которого пробегала добрая половина его пути, не добрался, когда ему наперерез кинулся какой-то мужчина, пытаясь схватить за плечо. «Михаил Петрович!» Велесов инстинктивно дёрнулся, отступая, не давая к себе прикоснуться, напряжённо посмотрел на мужчину. Тот тут же замер, примирительно вскидывая руки и давая понять, что не имел в виду ничего дурного, вид у него действительно был не столько угрожающий, сколько испуганный. Велесов скользнул по нему изучающим взглядом, пытаясь понять, знакомы ли они. Его явно знали, раз обратились по имени отчеству, но в памяти самого следователя внешность мужчины никак не отзывалась. «Высокий, пузатый, лет сорока, слишком...» «Подследственных у Велесова за карьеру было пока не так много, чтобы он совсем их не запоминал. Значит, едва ли этот человек связан с работой». «Вы же Михаил Велесов, так?» Чуть менее уверенно уточнил мужчина, глядя на него с затаённой надеждой. «Да, это я...» — кивнул Велесов, всё ещё посматривая на мужчину с настороженностью. «А вы кто?» «Меня Жорой зовут. Георгий Николаев...» «Наши матери знакомы, у них дача рядом, калитки напротив». Велесов напряг память, пытаясь выцепить из неё имя сухонькой старушки, которой ему время от времени приходилось помогать, когда он заходил помочь матери. «Значит, у неё есть свой сын, только ему, видать, обычно некогда». «Вы сын Анны Дмитриевны?» «Да», — радостно закивал Георгий. «Она мне про вас рассказывала и подсказала, где вас найти». Велесов чуть расслабился и шагнул вперёд, сокращая расстояние между собой и собеседником, чтобы не выглядеть испуганным. Впрочем, он об этом тут же пожалел. От Георгия разило спиртным и чесноком. «А зачем?» — поинтересовался Велесов, стараясь не слишком принюхиваться. «Мне нужна ваша помощь. Или даже защита. Меня собираются убить!» Брови Велесова сами собой прыгнули вверх, Он так удивился, что даже перестал замечать жёсткий ветер и бьющий по лицу снег. И, несмотря на неприятный запах от собеседника, шагнул ещё ближе, чтобы лучше слышать и не заставлять того говорить громко. Такие темы вообще лучше обсуждать за закрытыми дверями. «Кто вас собирается убить? Почему?» «Тот, кто живёт в колодце». Громким шёпотом, сильно выпучив глаза, заявил Георгий. «Потому что я бросил в колодец камень». Велесов непонимающе моргнул. «Что?» «Это колодец в лесу. Он проклят, понимаете? Я не знал, что всё это по-настоящему, думал, меня дурят глупой байкой, но всё оказалось взаправду, понимаете?» Георгий подступил к нему ближе, вцепившись руками в лацканное пальто, чем вызвал новый приступ желания попятиться назад. «Честно говоря, не понимаю», признался Велесов с трудом, заставляя себя остаться на месте. Он сегодня уже что-то слышал про колодец от Соболева. Тот проверял какой-то с утра пораньше, потому что его слепой «приятель-предсказатель» нарисовал точно такой же. Велесов точно не знал, как именно Соболев его в итоге разыскал, оперативник не стал уточнять. Но ниточка пока никуда не привела. Городскую легенду, связанную с колодцами ещё не нашли. В самом колодце не оказалось ничего примечательного. Соболев лишь предложил взять его под наблюдение как возможное место следующего преступления. «Я бросил камень в колодец», — неторопливо повторил Георгий. «И тот, кто в нём живёт, увязался за мной. Как меня и предупреждали. В первую ночь я подумал, что мне показалось. Кто-то просто всю ночь копошился в комнате. Но стоило включить свет, всё стихало, никого не было. Вот я решил, показалось. Но на следующую ночь он вернулся и схватил меня за ногу. Я его почувствовал, понимаете, даже след остался. «Вот, смотрите!» Он попытался задрать штанину и опустить носок, чтобы продемонстрировать лодыжку. Но Велесов не увидел на ней ничего, кроме невнятного синяка, какой можно посадить где угодно. Ногами постоянно обо что-то стукаешься и не замечаешь. «Послушайте, я ничего не понимаю», — повторил Велесов. «Кто живёт в колодце?» «Не знаю!» — в отчаянии крикнул Георгий. «Никто не знает, никто его не видел, а кто видел, тот уже не мог рассказать. Это что-то жуткое, сверхъестественное, и оно придёт убить меня, потому что я бросил камень!» Он замочал с надеждой, глядя на Велесова, а тот продолжал смотреть на Георгия с недоумением, пытаясь понять, всерьёз тут лопочет весь этот бред или просто с перепоя чертей гоняет. Выглядел его собеседник не вполне адекватно. «Наверное, если бы в безумной истории не фигурировал колодец, Велесов просто послал бы странного мужика». Но это не могло быть простым совпадением. «Колодец в лесу?» — повторил Виллисов, сверля Георгия взглядом. «Да!» И вы бросили в него камень. «Да!» «И теперь тот, кто живёт в колодце, придёт, чтобы убить вас?» «Да! Сегодня ночью! Сегодня третья ночь, понимаете? Он приходит три ночи подряд и на третью убивает!» Какой-то монстр, которого никто не видел. «Всё верно!» кивнул Георгий. Плечи его заметно поникли. Кажется, он понял, что Велесов ему не верит. И это вызвало у него приступ очень реального отчаяния. «А я-то вам чем могу помочь?» Следственный комитет не особо силён в борьбе с монстрами. «Призовите к ответу ведьму, которая заставила меня это сделать!» Тут же оживился Георгий. «Пусть она отвадит эту нечисть! Она наверняка может!» «Ведьму?» Тут же насторожился Велесов. Это было уже не просто совпадение. Тут угадывался почерк разыскиваемого имя маньяка. Какую ведьму? Она называет себя Аглай, хотя на самом деле её зовут Татьяной. Это было, что называется, Бинго. Похоже, им всем несказанно повезло. Выбранный в жертву мужчина пришёл за помощью, и теперь появился реальный шанс, во-первых, не дать новому убийству совершиться, а во-вторых, выследить маньяка и поймать его. Одно непонятно — «Почему Георгий считает, что его должны убить сегодня? Если они правильно разгадали схему, то новое убийство по мотивам городской легенды должно произойти только завтра ночью?» «Так, а сейчас как можно подробнее расскажите мне, что именно сделала Аглая, чтобы за вами увязался монстр из колодца? И что там с этим монстром? Вы сказали, что это было похоже на байку? Я хочу знать эту байку в деталях, только чётко, пожалуйста, и последовательно». Георгий вновь оживился, почувствовав, что к нему начали прислушиваться. Поэтому, достав из кармана пачку сигарет и закурив, принялся пересказывать всё с самого начала. И на этот раз речь его звучала более связно. Он поведал о том, как познакомился с Аглайей на сайте и договорился о свидании. Заметил, что в тот момент ничего не знал о её профессии. Пояснил, что на первое свидание предпочитает приглашать на прогулку, и Аглая отвезла их и на своей машине на прогулку в лес. Она меня туда целенаправленно вела. Нервничая и глубоко затягиваясь, уже второй сигаретой подряд вещал Георгий. Чем больше он говорил, тем сильнее его трясло. Потом показала колодец и рассказала свою страшилку. Он подробно, практически отыгрывая по ролям, передал их разговору колодца, честно признавшись, что поверил, будто это тест на мужественность. «Хотя чувствовал что-то», — добавил он с досадой. «Нехорошее там место, и камень улетел, словно в пропасть. Удара так и не было слышно, и воняет из того колодца так, словно там кто-то сдох». Дальше он ещё раз повторил, как в первую ночь слышал посторонние звуки в своей спальне. «Вы живёте один?» Тут же уточнил Велесов. Георгий кивнул. «Значит, никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть его слова». «Да я сам думал, что почудилось но на следующую ночь я почувствовал, как меня схватили за ногу и видел руку!» этого существа». «Видели руку?» — удивился Велесов. «И как она выглядела? Бледная такая, костлявая, с длинными тёмными ногтями. Она тянулась ко мне из-под кровати и как будто пыталась затащить туда. Я не дался, вырвался и свет включил. И оно тут же исчезло. Но сегодня мне так не повезёт. Сегодня оно придёт за мной. Сделайте что-нибудь с этим, Михаил Петрович!» «Это будет проблематично», — признался Велесов. «Мы сами ищем Аглаю, но она уже второй день не появляется ни дома, ни в своём офисе. Может быть, уехала на праздники или...» Велесов не стал договаривать, предпочитая не озвучивать одну из главных версий следствия о том, что это Аглая убивает людей, а не всякие там монстры, живущие в колодцах или ещё где. «Тогда спрячьте меня!» — попросил Георгий с чувством. «Спрячьте где-нибудь, где эта тварь до меня не доберётся, хоть в КПЗ, хоть в СИЗО! Я не могу пойти домой и к матери не могу, ещё её зацепит Велесов задумался. «КПЗ, это, конечно, хорошо. Там Аглая или любой другой убийца действительно не доберётся до своей жертвы. Но не спровоцирует ли это маньяка в последний момент и жертву сменить? Это защитит Георгия, но не остановит преступника. Лучше взять мужчину под свою защиту на эту ночь и на следующую, если в это ничего не случится. У меня другая идея. Я буду ночевать у вас». 27 декабря 2016 года. С того момента, как Юля села в машину Роба, день пошёл не по плану. Но в итоге она ни о чём не жалела. К её удивлению, на обед Роб повёз их не в один из ресторанов Шелково, а в Москву. Это поначалу заставило нервничать. Юля не сразу поняла, зачем они выехали за пределы города. Но когда Роб объяснил, что хочет показать нормальный ресторан, она успокоилась. и снова задергалась оказавшись в этом самом нормальном ресторане. Как сформулировали в каком-то фильме, официанты тут были одеты гораздо лучше неё, не говоря уже о других немногочисленных гостях. Если роб собирался вести её в такое место, стоило дать ей переодеться. Она даже успела подумать, что её просто-напросто не пустят, потому что она не пройдёт какой-нибудь фейс-контроль. Но этого не случилось. Как объяснил потом роб, когда во время еды она призналась в своём страхе, «Днём здесь более демократично относятся к гостям». А вот вечером — да, даже его бы не пустили так, как он одет сейчас. Меню Юля только раскрыла, пробежала взглядом и отложила, предлагая Робу самому выбрать что-нибудь для неё. Название большинства блюд вызвало у неё недоумение. Она совершенно не понимала, что за ними кроется. А цены и вовсе сбивали с толку. Но не может еда столько стоить. Не должна. Но раз уж Роб специально привёз её именно сюда, значит, он знает, что здесь можно съесть». Тот действительно не растерялся и сделал заказ весьма уверенно, уточнив только, нет ли у неё аллергии или предубеждения против морепродуктов. Никаких аллергий Юля за собой никогда не замечала, и предубеждениями не страдала, поэтому сначала ей подали незнакомый острый суп, потом крабовый салат с настоящими крабами и рыбу с овощами, приготовленную на гриле, в качестве горячего. И хотя пережитый стресс поначалу создал иллюзию отсутствия аппетита, Стоило начать есть, как Юля уже не смогла остановиться. Так всё оказалось вкусно. От жадности она даже согласилась на десерт, потому что название «Каноли с фисташковым кремом» звучало необычно и очень вкусно. Роб в этот раз не стал заказывать вино. Они ограничились безалкогольными напитками и кофе к десерту. А после обеда вернул её в Шелково, прямо к подъезду дома, хотя путь был не близкий. Всё это время он был милый, обаятелен, смешно шутил и постоянно ловил её взгляд. Юле было довольно легко находиться в его обществе. Она не отводила глаза и с каждой минутой чувствовала себя всё более уверенно, даже в шикарном ресторане, которому совершенно не соответствовало. Поездка туда-обратная и неторопливая трапеза заняли много времени. Поэтому на тренировку Юля не попала. В последний момент предупредив Кристину сообщением, что сегодня не сможет составить ей компанию. К счастью, Таня стала интересоваться причиной. Возможно, после ночных бдений ей самой не хотелось никуда идти. Уже остановив машину у её подъезда, Роб повернулся к Юле, насколько позволяло место водителя. Заверил, что прекрасно провёл время и с удовольствием встретиться с ней ещё раз, если она согласится. После чего протянул руку, коснулся её лица и наклонился к нему с весьма понятным намерением. Юля не стала его останавливать, но особого рвения в поцелуи не проявила. Быстро прервала его, скомканно поблагодарила за обед и попрощалась, торопясь выбраться из салона. В лифте её щёки горели, а сердце быстро билось, но совсем не так, как после первого поцелуя с Владом. Тот поцелуй, как и все их прочие, выходил за рамки всего, что она когда-либо испытывала. Роб был привлекателен и состоятелен, щедр и обходителен не меньше Влада, и в отличие от последнего мог ещё и смотреть так, что мурашки бежали по спине. Но чего-то всё равно не хватало. Сколько Юля не смотрела в его глаза за обедом, никакого душевного трепета и болезненного желания прикоснуться так и не почувствовала. Сердце в его присутствии билось, конечно, быстрее, но лишь из-за обычного волнения, а нет предвкушения момента, когда между ними растает расстояние и умолкнут все слова. Когда он её поцеловал, она почувствовала только смущение и, пожалуй, ощущение неправильности происходящего. словно пыталась заменить им Влада. А это было нечестно. Она уже почти решила, что не стоит больше встречаться с Рубом, чтобы не вводить заблуждение, когда от него пришло сообщение с приглашением на новогоднюю вечеринку. «Это тебя ни к чему не обязывает. Мне просто хотелось бы провести вечер с приятной девушкой. Ты очень настоящая Юля, и мне это очень нравится. Дай мне шанс». Юля несколько раз перечитала сообщение и в конце концов попросила в ответ время подумать и уточнить другие планы. Роб легко согласился подождать. От этого всего голова шла кругом, настолько, что Юля совсем забыла о ночном происшествии. Ровно до тех пор, пока не легла в постели не закрыла глаза с наслаждением, ожидая, как провалится в сон и, наконец-то, выспится. Но этого не произошло. Хотя глаза соднило, даже когда они были закрыты, уставший мозг упрямо цеплялся за бодрствование, воскрешая в памяти жуткие ощущения, испытанные Юлей в момент пробуждения в лесу. Что, если этой ночью она снова куда-нибудь отправится? Вдруг её действительно заставят прыгнуть с моста? Статьи в интернете утверждали, что гипноз на такое не способен, но мало ли как на самом деле. Вдруг это вообще не гипноз, а какое-то колдовство? Полгода назад Юля Первая посмеялась бы над таким предположением, но после всего, что произошло за последние месяцы, становилось уже не до смеха. Фантазия так живо нарисовала старый колодец на лесной поляне и шорохи, с которыми кто-то выбирался из него, что на мгновение Юля почудилась, будто она снова их слышит. Шуршание, хриплое дыхание и скрежет когтей по камню. Стало настолько не по себе, что она открыла глаза и села на постели, обводя взглядом комнату. Даже ущипнула себя, дабы убедиться, что это не сон, что она действительно дома. Успокоившись, Юля снова легла и закрыла глаза, на этот раз заставляя себя думать о чём-нибудь приятном, и мысли, конечно, сами собой обратились к Владу и их встрече в лесу. Вот там и тогда всё было правильно. Когда он обнимал её, не хотелось ни отпускать самой, ни чтобы отпустил он. Бросаясь в его объятия, Юля не думала об их несостоявшемся романе, она вообще ни о чём не думала, просто была невероятно рада увидеть его в тот момент, когда почти потеряла надежду на спасение. Пусть он почему-то пришёл один, и они всё ещё оставались посреди леса, по которому кто-то невидимый и страшный гнался за ней. Рядом с Владом она всё равно чувствовала себя в безопасности. Так повелось с самого начала. И он обнимал её в ответ так крепко и дышал при этом так тяжело, что это снова позволяло надежде дрыгать ножкой, сколько бы Юля не пыталась её задавить. Почему он так дышал? Не мог же слепой человек бежать по лесу. Значит, он волновался за неё? Или она снова выдаёт желаемое за действительное? Трудно было сказать. В машине она прочитала намерения Роба по его взгляду и движениям ещё до того, как он потянулся к ней и коснулся. А как прочитать Влада, чей взгляд всегда остаётся пустым, чьё лицо почти не выражает эмоций. Даже его тело большую часть времени очень статично, он не совершает лишних движений, вероятно, боясь задеть что-нибудь, чего не видит, или потерять равновесие. Юля не знала точно, просто давно обратила на это внимание. «И как тут что-нибудь понять?» Роб сказал, что Влад регулярно занимается спасением девушек в беде. А сам Влад весьма холодно прореагировал на её намерение уехать работать в Испанию. Поэтому оставалось только вернуться к выводу, который она сделала ещё месяц назад. Но юли всё равно казалось, что не обнимают так тех, кто совсем уж безразличен. Новый шорох отвлёк её от этих мыслей. Юля снова приподняла голову над подушкой и открыла глаза, прислушиваясь к происходящему в комнате. И на этот раз шум не растворился в тишине. Напротив, показалось, что в углу комнаты за дверью кто-то действительно чем-то шуршит. Там стоял стеллаж с учебниками и другими книгами, а в выдвижном ящике Юля складировала письменные работы с оценками преподавателей. Практической пользы в их хранении не было, но рука почему-то не поднималась выбросить. И вот сейчас казалось, что кто-то выдвинул тот ящик и роется в бумагах, шуршит ими. Только дверь в комнату была, как обычно, распахнута, перекрывалась стеллаж и не оставляла места, где мог бы кто-нибудь стоять, выдвинув ящик». Кто-то шуршит внутри ящика. От этой мысли в животе зародился неприятный холодок. Юля снова села на постели, всматриваясь в тёмный прямоугольник двери и прислушиваясь. Да, определённо кто-то шуршал за дверью. Может быть, в ящике, может быть, на полках стеллажа. Мышь? Да откуда ей взяться? С роду в их доме никаких мышей не было. Пока Юля думала и набиралась смелости, чтобы встать и посмотреть поближе, Дверь едва заметно качнулась. Из-за неё выскочила бесформенная тень и метнулась под Юлин диван. Судя по размерам, это никак не могла быть мышь, скорее кошка. Только кошек у них тоже, отродясь, не было. Она не заорала только потому, что от страха голос отнялся. Юля смогла только бестолково засучить ногами, отползая к стене и с тихим сипением втянуть в себя воздух. Рука судорожно потянулась к стоящему рядом с диваном письменному столу, нащупала выключатель настольной лампы и щёлкнула им — комнате стало светлее, а шуршание под диваном мгновенно стихло. Но Юля всё равно ещё с минуты сидела, прижавшись к стене и подобрав под себя ноги, сканируя взглядом пол. Однако, если что-то изобралось под её диван, то выбираться из-под него не торопилось. Понадобилось ещё несколько минут, прежде чем Юля заставила себя спустить ноги на пол и заглянуть под диван, для верности светя фонариком телефона. Но там никого не оказалось. Юля прошла по всей комнате, заглянула во все углы, осмотрела стеллаж, но и тот выглядел совершенно нетронутым. «Может быть, ей это всё-таки приснилось?» Юля взглянула на время на экране смартфона. «Три сорок пять». «Значит, она всё-таки засыпала, просто не заметила этого». «Тогда шорохи и тень могли и присниться?» Вот только не было это похоже на сон. Когда она проснулась у колодца, разницу между сном и явью сразу поняла. Юля на всякий случай снова ущипнула себя. Нет, не спит. Она вернулась на диван и накрылась одеялом, какое-то время просто сидела, оглядываясь и прислушиваясь. Ничего. Тишина, всё спокойно, никто не шуршит и не бегает. Погасив настольную лампу, Юля легла, повернулась на бок к окну, из которого лился тусклый свет ночного городского освещения, и глубоко вздохнула. Что за чертовщина опять происходит? Или это тоже гипноз на Говорят, люди под гипнозом могут видеть то, чего нет, и не видеть того, что прямо перед ними. Это само по себе тоже страшно, но всё же чуть лучше, чем другие версии происходящего. Что она, наконец, сошла с ума, или что дома у неё завёлся барабашка. Сначала казалось, что уснуть уже не получится. Слишком сильно взбудоражил Юлю новый кошмар, будь он сном или явью. Но постепенно... Веки отяжелели, глаза закрылись, а мысли стали путаться. И тогда шорох тоже вернулся. Он снова доносился из-под дивана, словно кто-то лежал под ним и остервенело царапал. Юля померещилась и уже знакомое хриплое дыхание, похожее на тихое рычание, но она заставила себя проигнорировать его. «Это всё не настоящее тебе просто кажется», — твердила она себе. «Ты только что проверяла. В комнате никого нет. Спи». Сказать было легче, чем сделать. Сердце билось почти так же быстро, как во время бега по лесу прошлой ночью. Кровь неслась по венам. Юля лежала под одеялом, сжавшись в тугой комок, борясь с желанием накрыться с головой. От монстров это всё равно не спасёт, а дышать станет труднее, так что смысла нет. Наконец царапание снизу стихло, но хриплое дыхание не исчезло. Послышался новый шорох. как будто тот, кто находился под диваном, принялся выбираться из-под него. Вскоре он оказался у Юли за спиной. Та только сильнее зажмурилась, повторяя про себя как мантру. «Это не настоящее, только кажется или снится, не обращая внимания». Но в то же время она чувствовала спиной и затылком чей-то тяжёлый взгляд. Слышала, как кто-то стоит над её постелью и тяжело дышит. все тело сотрясало крупная дрожь, но теперь Юля уже не смогла бы обернуться, даже если бы захотела. Было слишком страшно увидеть того, кто находился в её комнате. Поэтому она продолжала убеждать себя, что не верит в происходящее. Хриплое дыхание неожиданно раздалось чуть ближе. Пружины дивана скрипнули под чужим весом, Юля почувствовала, как кто-то потянул её одеяло на себя и не выдержала. На этот раз, охнув голос, она вскочила с постели и метнулась к окну, зажигая экран смартфона и хватая другой рукой кресло на колёсиках, чтобы отгородиться им от чужака. Но рядом никого не оказалось. Юля поводила смартфоном по сторонам, но тусклый свет экрана выхватывал только пустоту. Зажжённый последовательно фонарик, настольная лампа и верхний свет привели к тому же результату. «Наверное, я всё-таки схожу с ума», — с грустью решила Юля. «Возможно, именно так начинается паранойя или ещё какое-нибудь расстройство. Или же что-то сверхъестественное вновь проникло в её жизнь. Но свет прогоняет его». Юля посмотрела на экран смартфона. 4.20. Палец сам собой ткнул приложение для звонков и замер над контактом Влада. Очень хотелось опять позвонить ему, попросить разрешения прийти, чтобы потом пересказать всё случившееся, и чтобы он обнял и прогнал всех монстров. Печально вздохнув, Юля свернула приложение и заблокировала экран. Нельзя. У него там сестра, и он совсем не обязан нянчиться с сумасшедшей соседкой вторую ночь подряд. А если мама проснётся, когда Юля будет снова возвращаться под утро, то подумает Бог весь что. И вообще, нечего бегать к нему по каждому поводу. Погасив верхний свет, Юля закрыла дверь в комнату и снова забралась на диван. Ложиться не стало села, накрывшись одеялом. Настольную лампу оставила включённой. До утра не так далеко. Почитает, пока что-нибудь послушает или посмотрит. Завтра никуда не нужно, она успеет выспаться утром, когда мама и Сёмка уйдут. А уже потом, днём, она расскажет о страшном происшествии Владу. Вдруг это как-то связано с колодцем? Или с тем, кто из него тогда вылез?